Глава девятая. Мир и война. Не знаю, почему представитель решил устроить свою резиденцию именно в Зимнем дворце, да еще и в Малахитовой гостиной, где когда-то заседало временное правительство в России. И как он выпросил у сотрудников Эрмитажа и функционирующих еще в ту пору городских властей этот зал, тоже ума не приложу. Музейные работники, они же совершенно особые люди. Даже когда они становятся квази, то почти все возвращаются к прежней работе. У них как при жизни мономания, так и после смерти. Им платят крошечные зарплаты, они половину выходных и отпусков проводят в своих музеях, но стоит только покуситься на какой-нибудь зал или экспонат, все, начинаются петиции, протесты, голодовки и жалобы. Ну а представителю они помещение в Эрмитаже выделили, что по уровню невероятности близко к восстанию покойных. Впрочем, представитель особо не шиковал. Весь его управленческий аппарат разместился в малахитовой гостиной и белой столовой. Аналогия была столь прозрачна, что первое время его называли временным представителем. Но нет ничего постояннее временного. Теперь он был просто представитель, говорящий от имени всех квази-России и ряда сопредельных государств. В США был свой квази-президент, в Германии квази-канцлер, в Китае квази вообще права голоса не имели, И все как один состояли в коммунистической партии. У нас представитель от государственных функций всячески дистанцировался. При каждом удобном случае подчеркивал, что он российский гражданин. Несколько раз в году бывал в Москве на приеме у президента. В общем, вел себя так, что даже чрезвычайно бдительная к двоевластию и сепаратизму российская власть не имела повода придраться. В бюрократических бумагах он значился министром по делам квазиживущих. Однако, если говорить на чистоту, представитель был именно президентом мертвых, благоразумно не требующим президентских почестей и прав. Совершенно рядовой и неприметный человек, при жизни бывший мелким чиновником в провинциальном городе, стал де-факто вторым по влиятельности в государстве. Симпатичная живая секретарша провела нас анфиладой комнат в один из самых знаменитых залов дворца. Больше всего это походило на приватную экскурсию. Мы прошли мимо нескольких групп туристов, среди которых выделялись две китайские экскурсии, беспрерывно фотографирующие полотные залы. Миновали несколько охранников, нырнули в служебный вход. Охраны там не было, но секретарша открыла старинную дверь электронным ключом и вошли в Малахитовую гостиную. На самом деле она вовсе не зеленая, как можно подумать из названия. Малахитом в ней отделаны только колонны и отдельные декоративные элементы — вазы, камины, пилястры. Основными цветами тут были белый и золотой, стены из белого мрамора и пышная позолота. Я раньше здесь не был и с любопытством огляделся, ища ту самую малахитовую стенку, в которой растворилась героиня сказа Бажова, оставив на полу драгоценности. Увы. Похоже, Бажов в Зимнем дворце тоже не был. Малахитовой стенки не наблюдалось. Вот и верь после этого писателям. Ладно, будем считать, что стенку снесли от греха подальше. К чему царям такие стенки, сквозь которые могут шастать сверхъестественные сущности? Наша странная компания в этих интерьерах выглядела неуместно. Михаил в старомодном костюме, мнущий в руках шляпу. Настя, одетая слишком по деловому. Я с мачете которое даже не потребовали сдать. И Найт с рюкзачком, куда он запихнул куртку на случай, если дождь пойдет. У одного из высоких окон, выходящих на Неву, торжественный интерьер гостиной был нарушен. На роскошный паркет был постелен ковер. Впрочем, если приглядеться, это был настоящий восточный ковер ручной работы, может быть, даже антикварный. На ковре стоял письменный стол, Не компьютерный, слава богу, но и никак уже не творение мастера Гапса. На столе ноутбук и аккуратно сложенная стопка бумаг. Кресло было кожаным, большим, удобным, но тоже не подходящим к дворцовым интерьерам. А вот Квази, сидящий в кресле перед столом, зимнему дворцу вполне соответствовал. Кожа его была скорее серовато-бирюзовой, чем серо-голубой. Может, они с течением времени мимикрируют под окружающие интерьеры? Все-таки представитель большую часть времени проводил на работе, в Малахитовом зале. Представитель был в деловом костюме, но галстук был надет очень свободно. Пиджак небрежно свисал со спинки старинного стула. Бледно-голубая рубашка «Оксфорд» на руке, дорогие, но не помпезные часы «Улис Нардин». В общем, правительственно-бюрократический дресс-код. Я вдруг заметил, что выглядывающие из-под брючин носки у него неожиданно яркие, выламывающиеся из общего цветового ряда. Маленькая отдушина делового человека надеть трусы и носки безумной раскраски. Это было трогательно. Ничего не могу с собой поделать, это действительно была такая умилительная, почти человеческая деталь. И никаких пауз представитель делать не стал. Не воспользовался возможностью Еще несколько секунд изучать открытые на ноутбуке документы, черкануть подпись на бумаге, в общем, продемонстрировать нам, как он занят и как неуместен наш визит. Он поднялся. Я отметил, что представитель чуть выше меня ростом, довольно узкоплечь и не слишком спортивен, если это слово вообще применимо к квази. У него даже живот слегка нависал над ремнем, что для квази редкость. Знакомое по телевизору узкое скуластое лицо оказалось неожиданно дружелюбным и симпатичным. «Михаил!» Он протянул руку бедренцу, и тот пожал ее с такой торопливостью, будто не рассчитывал на рукопожатие. Больше представитель ему ничего не сказал, но посмотрел с таким грустным укором, как я смотрю на Найда, когда тот отчебучит что-нибудь совершенно уж немыслимое. Потом представитель повернулся к Насте. «Анастасия!» «Мне очень приятно с вами познакомиться. Вы героическая женщина с большим сердцем». Анастасия, он чуть церемонно поцеловал руку, и, кажется, ей это понравилось. Следующим внимание представителя удостоился Найт. «Саша», представитель протянул ему руку, пожал как взрослому. «Никаких похлопываний по плечу, потрепываний по голове и прочих жестов взрослого, толком не умеющего общаться с подростками». Я обычно не приветствую, когда дети участвуют во взрослых разговорах, но ты имеешь право здесь быть. Ты — сын двух миров, двух народов. Твоя судьба крепко связана со всем происходящим. Будь как дома, потому что это и твой дом. Найт, похоже, смутился. Денис, вот теперь настала и моя очередь. Представитель несколько секунд смотрел мне в глаза. У него был очень человеческий взгляд. Вы именно такой, каким я вас представлял. Не держите зла, пожалуйста. Мы не выбираем нашу судьбу». Он помолчал мгновение, потом протянул руку и чуть тише добавил «Мои соболезнования». Итак, он знал, что мне сказала Мария. «Нас слушали на крыше или в квартире?» «Скорее всего, везде». И он счел нужным поставить меня в известность. «Нам надо поговорить», — сказал я. Представитель женством указал на старинный диван и кресло в сторонке возле камина. «Как-то неудобно», — сказал я. «Это не музейные экспонаты», — махнул рукой представитель. «Это имитация. Было бы кощунством сидеть на музейной мебели. Садитесь, друзья. У меня очень плотный график, но мы будем беседовать столько, сколько нужно». Мы расселись на диване. Представитель сел в кресло напротив. Появилась еще одна женщина-квази в строгом деловом костюме. «Лена, воду, чай и кофе», — попросил представитель. «Кофе покрепче. Денис не спал всю ночь». Лена кивнула и удалилась. Представитель вопросительно посмотрел на меня. «Вы знаете о суперквази», — сказал я. «Сделать этот вывод было нетрудно», — кивнул представитель. «Если мы можем управлять восставшими, а кто-то начинает управлять нами», то мысль о следующем витке развития напрашивается. «Чем они отличаются от вас?» – спросила Настя. «Вскрытие в процессе», – сказал представитель. Найт ожидаемо поморщился, услышав это. «Пока мы считаем, что изменения незначительные. Большие способности к адаптации внешности, большие способности к невербальному контролю, большая гибкость сознания. Скорее количественный, чем качественный скачок но мы даже механизмы мимикрии плохо знаем, а уж то, как работает наш мозг, тайно за семью печатями. Приходится исходить из предположения, что некоторые квази эволюционировали, но сколько их — большой вопрос. «А причина?» — спросила Настя. Представитель развел руками. По какой причине мертвые стали восставать? Мы не знаем. Может быть, это была вспышка на солнце, запустившая спящие гены. Может быть, чей-то неудачный научный опыт, или, напротив, удачный, или инопланетный разум ставит на человечестве свои эксперименты. Мы не знаем, мы и бредем во тьме. Вдруг неизвестный нам фактор повторился снова и вызвал появление суперквази? Или произошла спонтанная мутация? Мы ведь даже не знаем, действовала ли Мария в одиночку. Если да, то происшествия прекратятся хотя бы на время исходить надо из того, что она такая не одна, — сказала Настя, — что есть и другие. Или появятся. — Совершенно верно, — сказал представитель. Я хотел бы предложить вам участвовать в изучении тела Марии. Вы квази, поэтому возражений не будет. Но вы работаете на центральную власть, а значит, мы поделимся информацией с живыми. — Разумно, — сказала Настя. — Спасибо. Я был уверен, что она хотела потребовать доступа к телу Белинской, и то, как легко она его получила, ее обезоружило. Вернулась Лена и еще одна секретарша. Они несли подносы с чаем, кофе и водой. Перед Найдом поставили целую вазочку конфет. Найд скорчил презрительную физиономию, мол, что вы меня за ребенка считаете? Но, едва секретарши отошли, запустил в вазочку руку. «Не стесняйтесь», — сказал представитель добродушно. «Как по мне, так питерский шоколад вкуснее московского. Впрочем, ты это и сам знаешь». «Представитель, я сознаю свою вину», — начал бедренец. «Ты не виноват», — прервал его представитель. «Михаил, ты многое сделал для народа квази, это перевешивает любые твои ошибки. Но ты же сам понимаешь, что стал объектом зависти и травли». Тему аномальных восставших вел ты, и агрессивных квази тоже ты. При этом твой же сотрудник набросился на человека. Я все равно прикрывал тебя сколько мог, разрешил вызвать Симонова. А что в итоге? Трагедия в поезде. Вспышка безумия в пивном ресторане. Нападение в садовом товариществе, попытка теракта на территории Газпрома. А ты же понимаешь, каковы их возможности? И в итоге ты не сообразил, что в руках у Марии такой же телефон, как и использованный в качестве детонатора. Звонишь и убиваешь главного и единственного свидетеля происходящего. Представитель, никто не мог предположить, вмешался я. Погодите, Симонов. Представитель чуть повысил голос. Но я вдруг почувствовал себя глубоко неправым. Позвольте мне закончить. Спасибо. Михаил, я понимаю, что ты делал все, что в твоих силах. И никто на твоем месте не справился бы лучше. В конце концов, твое решение вызвать Симонова чем-то настолько встревожило Марию, что его попытались убить. Но сейчас на меня давят со всех сторон. Обвиняют в том, что я прощаю все ошибки своему любимчику, что ты потерял квалификацию, что ты предвзят, что ты некомпетентен, даже в том, что ты коррумпирован или работаешь на экстремистов. Молчи. Я понимаю, что это не так. Но мне надо погасить эти обвинения. На некоторое время ты отстранен, и я буду тебя публично критиковать и всячески выказывать свое недовольство. Понимаешь?» Бедренец кивнул, опустил голову. «Не переоценивай мой авторитет и мои возможности», уже спокойнее сказал представитель. «Я лавирую между нашими экстремистами, которые мечтают о войне с человечеством. Да-да, о настоящей войне. Между нашими пацифистами» которые сами себе отказывают в праве на независимое существование. Между денежными мешками из круга им вообще на все наплевать, были бы деньги. Власть всегда и везде в мире была компромиссом между различными силами. В России этот компромисс традиционно неустойчив, а уж когда появились мы, над моей мечтой увезти Квази в космос, создать колонию на Марсе, нас насмехаются все, кому не лень. А это ведь единственно разумный путь. Нам не страшна радиация, мы можем жить при марсианском давлении и температуре, пользуясь лишь легкими дыхательными масками. Если большая часть квази переселится на другую планету, напряжение в обществе спадет. Он замолчал, досадливо махнул рукой. Я и сам с иронией относился к мечте представителя о космической экспансии, но сейчас готов был ему поверить. Это единственный шанс сохранить мир между людьми и Квази. «Так что прости, Миша, но ты некоторое время будешь в опале», сказал представитель. «Когда ситуация утихнет, если утихнет, я найду способ тебя реабилитировать». «Я понимаю, представитель», сказал бедренец. «Простите, что не оправдал доверия. «Все в порядке», сказал представитель. «Я тебе верю, это главное». Он перевел взгляд на меня. «Мария говорила о том, что мир стоит на пороге войны», — сказал я. «Верно», — кивнул представитель. «Ее жизнь была тому причиной, и ее смерть, надеюсь, послужит лекарством». «Информация об агрессивных квази просочилась в СМИ», — напомнил я. «Знаю», — кивнул представитель. «Я сам поручил организовать утечку и предоставить журналистам самую красочную информацию». Через несколько часов я выступлю с официальным заявлением. Я непонимающе смотрел на него. Бедренец тоже выглядел растерянным. Настя нахмурилась. Так по-человечески, так знакомо. «Шило в мешке не утаить», — сказал представитель. Или, как там говорят немцы, «Вас свиснут свай швайн». «То, что знают двое, знает свинья», — зачем-то перевел я. «Информация уже распространялась», — сказал представитель. Думаешь, почему тебя так легко отпустили в Питер, Симонов? А простые квази в Питере не слыхали о происходящем, как считаете? Мне друг говорил, вдруг вступил в разговор Найт, что квази дурят. Представитель кивнул. А ведь подобные случаи происходили не только у нас. Стоило ли дожидаться, когда наш президент или немецкий квази-канцлер объявит об опасности? Если бы у живых возникло ощущение, что мы скрываем проблему, то действительно недалеко было бы до войны. После облавы на Белинскую удержать распространение слухов было невозможно. Поэтому мы работаем на опережение. Да, некоторые мертвые восстают атипично быстро. Да, некоторые квази спонтанно становятся агрессивными. Ситуация взята под контроль, но надо соблюдать повышенную осторожность. Надо реализовывать целый комплекс мер. Живым в Питере следует переселиться в места компактного проживания. В Москве также следует поступить квази. В малых городах квази лучше работать вахтовым методом, осуществляя контроль за восставшими, но минимально контактируя с живыми. И, конечно же, радикальная программа переселения должна быть ускорена. Маск в Штатах наконец-то получит полноценное финансирование. Нам тоже выделят необходимые ресурсы. Да, это дорого, это испытание для всего человечества, но мы справимся. Первые группы колонистов могут быть отправлены уже к концу года. За 10-15 лет большинство квази сумеют переселиться на Марс. Мы будем строить орбитальные города, мы колонизируем Луну. На Земле останется минимальное количество квази контролировать восставших, поддерживать работу космодромов осуществлять дипломатические функции и обеспечивать торговлю. «Космос может многое дать Земле, и космос будет для мертвых», — сказал я. «Космос сам по себе мертв. Мертв, опасен и бесконечен», — сказал представитель. «Покорить его силами живых невозможно. Земля — наш общий дом, наша ласковая колыбель, но, вырастая из колыбели, меняя свое тело на более прочное», «Очищая разум от инфантильных стремлений к стяжательству, излишнему комфорту, тщеславию, суевериям и лишним эмоциям, мы сможем шагнуть к звездам. Все мы, все, рано или поздно». «Все ли?» – уточнил я. «Рано или поздно все», – твердо сказал представитель. «Никому не придется жертвовать собой, чтобы другие возвысились. Ученые найдут решение». Род человеческий так устроен, когда он о чем-то мечтает, он этого добивается. Мы мечтали о бессмертии, придумывали религии, дающие нам утешение и надежду, создавали лекарства, позволяющие прожить на год-другой дольше, но нужно было радикальное решение, и оно появилось. Представитель подался вперед в своем кресле, вытянул руки, будто пытаясь нас обнять. Да, есть моральная проблема. Есть несправедливость, как всегда в истории человечества, но и эту проблему решим. Главное начать, верно? Верно, поколебавший сказал я, но вы уверены, что власти живых пойдут вам навстречу? Нужны колоссальные ресурсы, построить тысячи ракет, переправить на Марс миллионы квази, придется всю инфраструктуру Земли поставить на военные рельсы, ввести мобилизационную экономику. Тут военный коммунизм или Великая Отечественное раем покажутся». «Будет нелегко», — признал представитель. «Но так это и есть война. Война против самоубийственной войны живых и квази. Придется потерпеть, но ради будущего. Ради счастливого нового мира». «Утром я говорил с нашим президентом. Он понимает ситуацию. Европейский канцлер полностью со мной согласна. Квази-президент склоняется к правильному пониманию ситуации. Ну, все мы знаем, что у американцев свои амбиции и на все свое мнение, но иного выхода просто нет. Если все квази выступят сообща, если власти живых нас поддержат, то мы горы своротим. «А как насчет экстремистов?» – спросил я. «Наверняка среди квази найдутся те, кто предпочтет поделить земную территорию, а не осваивать марсианскую. А среди людей...» Те, кому не улыбается, 20 лет вкалывать без отдыха ради Квази. Им всем придется передумать, сказал представитель, и в голосе его прорезался холод. Или умереть на совсем. И тут, я полагаю, мы будем солидарны и действовать совместно. Кстати, надеюсь, что вы, Михаил, в первую очередь. Вы понимаете всю опасность противостояния и всю ценность взаимовыгодного сотрудничества. Понадобится специальная структура. По противодействию экстремизму и терроризму. Я бы хотел, чтобы с нашей стороны ее возглавил бедренец, а с человеческой вы Симонов. Я человек подневольный, сказал я. Меня начальство и в питер лишь по вашей просьбе отпустило. Полагаю, что если я попрошу вашего президента, то Контора Маркина вас отпустит, улыбнулся представитель. Даже если вы в итоге станете Маркину начальником. Ого! Вот это карьерный рост. Я посмотрел на Найда, тот сделал большие глаза. Видимо, просек фишку. Папа из простого полицейского стал сотрудником спецслужбы, а теперь может стать большим начальником. Ну, допустим, власти официальные согласятся, сказал я. Чего ж тут? А как насчет неофициальных? Вы про круг? Я про ту власть, частью которой круг является. Не знаю, как они там называются если они вообще себя как-то называют. Масоны, Союз Девяти, Тайное Мировое Правительство. Мы же с вами не дети. Мы понимаем, что истинная власть не любит телеэкраны. Представитель, понимающий, кивнул. Истинная власть любит только власть. Ей наплевать на войну и мир, и то, и другое не имеют никакого значения. Но править разрушенной планетой им не хочется. И бессмертие им тоже нужно. Я уже говорил с людьми из круга, нам удалось прийти к взаимопониманию. Большие потрясения, большие строки, большие интриги, как следствие большие деньги – это то, к чему у них сохраняется стойкий интерес. Стабильные надгосударственные структуры не станут нам мешать. У них будет свой интерес в происходящем». Помолчав, представитель взял бокал с водой, выпил два глотка, сказал Такая картина происходящего, друзья мои. Повторное возвышение послужит не войне, а миру. Жаль, что из-за нелепых действий Марии пострадали невинные люди. Но в итоге все будет хорошо. Вы согласны? — Да, — сказал бедренец. — Согласны, — сказала Настя. Найт посмотрел на меня. — Вы очень убедительный представитель, — сказал я. — И что же теперь нам делать? «Михаила я прошу отдохнуть», — представитель улыбнулся. «Напишите подробный отчет о событиях этих дней обязательно со своими выводами. Я очень ценю ваш анализ, вы знаете. Если можно, то к сегодняшнему вечеру. Хорошо?» Михаил кивнул. «Анастасия, полагаю, захочет ознакомиться с нашими исследованиями. Я дам ей полный допуск и потом вернуться с докладом в Москву. Впрочем, если вы решите остаться, поработать у нас...» Представитель многозначительно замолчал. «Что же касается вас, Денис? Вы старались, вы приложили максимум усилий к тому, чтобы разобраться в этом деле. Не ваша вина, что Мария покончила с собой. Вы не могли предполагать, что она суперклази. Я отмечу вашу отличную работу и, если вы не против, представлю вас к награде. Мы не часто награждаем живых орденом Лазаря, но вы его заслужили». «Большая честь!» — тихо сказал Михаил. «Конечно же, сделайте полный отчет о произошедшем», — продолжал представитель. «Расскажите честно и беспристрастно все, чему стали свидетелем. Пусть ваш живой человеческий голос подтвердит мои слова. И господам из круга, конечно же, все сообщите. Мы ни с кем не конфликтуем, мы открыты для сотрудничества. В итоге случившаяся трагедия принесет всем мир». Он встал, и будто по команде появились две секретарши, стали убирать подносы и чашки. Я придержал свою и допил остывший кофе. Найт по-деловому сгреб из вазочки конфеты и спрятал горсть в карман. «Заказать вам билеты в Москву?» — спросил меня представитель. «Спасибо, я уж сам как-нибудь», — сказал я. «У меня же командировка, отчетность, то да все. Думаю, что мы вечером на Сапсане махнем домой». А пока пройдемся еще по музеям». Представитель с улыбкой обвел Малахитовый зал взглядом. «Да нет, нет, Эрмитаж — это слишком пафосно», — сказал я. И Сашка тут много раз был. «Мы по каким-нибудь другим пройдемся. Может, в кунсткамеру?» Найт скривился. Я его понимал. Я тоже не люблю смотреть на заспиртованных уродцев. «Тогда в музей космонавтики», — сказал я. «Раз уж мы сегодня говорили о звездах». Или в музей связи. В общем, найдем чем заняться. Представитель, понимающий, кивнул. Не сомневаюсь, Питер, он сам по себе как музей. Здесь каждая улица, каждый дом интересны. Я пожал его горячую крепкую ладонь. Амина Идрисовна Дауледдинова, подполковник полиции и начальник нашего участка, имела уважительное прозвище «царица» и неприятную манеру докапываться до самой сути вопроса. «Я вполне понимаю, что произошло», — сказала она. «Ты выстрелом выбил замок, что вообще-то случается только в кинопродукции Голливуда, а не в реальной жизни, ворвался в квартиру, которую только что проверял вместе с участковым, и обнаружил, что хозяин квартиры подвергает пыткам связанного восставшего, которого во время проверки прятал в гардеробе. После этого ты вместе с подоспевшим участковым произвел задержание» а связанного восставшего сдал под протокол прибывшей перевозки. «Не совсем верно», — заметил я. «Да? И что не так?» Даулет Динова приподняла бровь. «Я не стрелял в замок. Это глупо и ничего бы не дало. Я выстрелил три раза вокруг замка, чтобы при ударе дверь сломалась. А замок целенький остался. Так и торчал в дверной раме». Даулет Динова пристально посмотрела на меня, спросила, «За исключением этого все точно?» «Совершенно точно», — молодцевато сказал я. «Хватит изображать из себя служаку», — поморщилась Амина Идрисовна. «Если к моим действиям есть какие-то претензии, претензий нет». «Более того, мне придется учесть твои героические действия по защите восставшего при рассмотрении жалобы по случаю инцидента с подростком». «Подросток никогда не смог бы возвыситься», — сказал я при подобных ранах головы восставшие обречены на многолетнее мучительное существование, пока не умирают с голода. Ну и еще он напал на меня, да? Царица поморщилась. Я приведу твои сегодняшние действия как доказательство, что у тебя отсутствует предвзятость к мертвым. Неожиданно доброжелательно сказала она. Но ты должен ответить на один вопрос. Я молчал. Как ты узнал, что подозреваемый действительно убил любовника своей жены? Позволил тому восстать и теперь, незаконно удерживая у себя, подвергает пыткам. «Услышал звук из шкафа», — сказал я. «Я же написал в рапорте». Валентин Антонович уверяет, что никаких звуков не было. «Я потом услышал. Когда мы уже выходили, был смутный звук. Участковый первым шел, не услышал, а я позади. Пока спускались, я все думал, что мне звук напоминает. Внизу уже сообразил и назад». Амина Идрисовна покачала головой. На фотографии у восставшего такой резиновый кляп во рту, что он и не мог. «Капитан, я одобряю твои действия. Убить в порыве ревности свойственно человеку. Но измываться над восставшим, который ничего не соображает, это поступок маньяка. Таких людей надо изолировать от общества. Объясни, как ты понял, что вас обманывают». Дальше валять дурака не имело смысла. Царица вцепилась в меня, как бультерьер в крысу. В ходе беседы подозреваемый употребил в отношении потерпевшего фразу «уплыл куда-нибудь на край света». Ну и? Потерпевший в юности действительно ходил пару лет на торговых судах. Он мог это знать. Он же выяснил, с кем изменяет его супруга. Достаточно давний факт биографии. Ныне подозреваемый был уважаемым бизнесменом, никак не связанным с морем. В ориентировке, однако, указывались многочисленные татуировки морской тематики на теле пропавшего, в достаточно интимных местах. Чтобы запомнить морское прошлое жертвы и ляпнуть проуплыл, подозреваемый должен был реально видеть жертву, причем раздетым догола. Амина Идрисовна едва заметно зарделась, все-таки она была восточная женщина. «Довольно хлипкие основания для того, чтобы врываться в квартиру». Я на этой его фразе насторожился и обратил внимание на интонацию. Она была не просто удовлетворенная, мстительная, и такая предвкушающая ожидание у него было в голосе. Дуалит Динова кивнула. «Понимаю, но я бы, наверное, решила, что он убил соперника, расчленил и уничтожил тело». Заподозрить, что он после убийства держит восставшего дома и пытает? Это надо как-то по-особому относиться к мертвым, наверное. Она задумчиво посмотрела на меня. «Я стараюсь ответственно выполнять свою работу», — сказал я. «Иди, Симонов», — после паузы сказала Доулединова. «Постарайся меня не разочаровать». «Питерская погода решила меня удивить». Небо голубое, прозрачное, чистое, ярко, почти по-летнему светило солнце. Людей, живых и мертвых, на улицах было столько, будто они вышли праздновать его появление. Найт, улыбаясь, запрокинул голову, глядя вверх. Сказал, «Вот я это так люблю!» Бедренец несколько секунд смотрел на него, потом поднял руку, глянул на свои старые механические часы. — Денис, я должен заняться отчетом. Я постараюсь сделать все максимально быстро, чтобы успеть проводить вас. — Да уж надеюсь, — сказал я. — Давай, анализируй. Михаил кивнул, потом повернулся к Найду и вдруг прижал его к груди. На секунду замер, отпустил. И быстрым шагом пошел направо по набережной. — Куда он? — растерянно спросил Найд. В летний сад, — сказал я. Ищет свою дверь в лето. Чего с ним? Я и сам был озадачен. Глядя на оторопливо идущего бедренца, я вдруг почувствовал, что не понимаю его. Всегда понимал самой первой весьма неудачной встречи. А вот сейчас нет. Дед тебя когда-нибудь раньше обнимал? Спросил я. Найт наморщил лоб. Ну да. Он говорил, что телесный контакт очень важен для развития. — Пап, ты его дедом назвал? — Надо же как-то называть это старое недоразумение, — пробормотал я. — Настя, тебе не кажется странным его поведение? Настя, наклонив голову на бок, болезненно знакомым прежним движением, смотрела на уходящего бедренца. — Немного. Он старается очеловечиться. — Удачно получается, — хмуро сказал я. — Поедешь изучать останки? Женщина, которую я любил живой, кивнула. Потом нахмурилась. — Ты меня гонишь? — Нет. — Если вы не против, — она заколебалась, — мне все равно предстоит провести в Питере некоторое время. Я бы прогулялась с вами, если вы не против. Она посмотрела мне в глаза. — Как все расчувствовались-то, — сказал я в полголоса, пытаясь скрыть удивление. — Пап, да пошли, — сказал я, — что мне жалко. Город не мой личный, погода хорошая. Возьмем мороженое, нам нормальное, Настя из соевого молока, поговорим о работе. Была бы я живой, стукнула бы тебя по башке, Денис Симонов, сказала Настя. Прищурилась. Ты чем-то озабочен, нет? Какие могут быть заботы, когда выглянуло солнце, и нам совсем нечего бояться, — воскликнул я. Пошли в зоологический музей, он же тут рядом, через мост. Мы не пойдем в кунсткамеру, где толпятся китайские туристы, провинциальные тетушки и шумные подростки. Мы пойдем в тихий, мирный, даже самую капельку скучноватый, зоологический музей». «Денис, если бы я не была рядом с тобой с самого утра, я бы решила, что ты выпил», — сказала Настя. Я ухмыльнулся. «О, это интересное замечание. Но дело-то, если хорошенько подумать, совсем не во мне, Настя». «Пошли». Что мы тут торчим, туристам селфица мешаем. Слева мы наблюдаем Адмиралтейство, за спиной у нас остался Эрмитаж, впереди Дворцовый мост. — Денис, с тобой точно все в порядке? — спросила Настя. — Не совсем, — признался я. — Очень не люблю тупить. А я в Питере только и делал, что тупил. Еще в поезде начал, если честно. — Обычная судьба москвича в городе-на-Неве. Что поделать? Мы пошли через мост. Найт поглядывал на меня с любопытством, но ничего не говорил. А вот Настя выглядела озабоченной. Насколько это вообще возможно для Квази? «Тебя что-то завело во время разговора с представителем», — задумчиво сказала она. «Словно ты понял, где и в чем ошибся». «Есть такое», — признался я. Но не во время разговора, а еще раньше. «О, глядите, какой чудесный кораблик с туристами! Давайте дружно помашем им». «Денис, Настя взяла меня за руку. Объясни, что произошло. Ты понял что-то, связанное с этим делом?» «Бинго!» — кивнул я. «Могу я помочь?» Я заклебался. Искушение сказать «да» было велико. «Настя, беда в том, что ты ничем не можешь помочь». «Понятно. Нет, не потому, что ты квази. Считай, что я собрал пазл, но в нем не хватает одной детали». Я ее то ли потерял, то ли не нашел. А хвастаться пазлом без квадратика в центре не получится. А вдруг я помогу его найти? Я отвернулся. Настя сейчас вела себя почти как раньше, почти как живая. И от этого мне становилось еще хуже. «Давай просто гулять», — сказал я. «Получать удовольствие от самого красивого города России. Будем вести себя как семья на отдыхе». Найд недоверчиво глянул на меня, потом воскликнул «Мороженое! Если уж семья на отдыхе, то мороженое обязательно!» Тележка с мороженым нашлась в метрах в десяти от выходившей на набережную скромной двери с вывесками «Зоологический институт» и «Зоологический музей» рядом с еще одной дверью в кассу музея. Я купил Найду разноцветный фруктовый лед, который он упорно предпочитал нормальному мороженому. Настя, как и грозился, мороженое из заменителей молока, пригодное для веганов и квази, себе обычный пломбир. Еще вчера мысль грызть мороженое на влажном ветру мне и в голову бы не пришла, но солнце сделало город куда дружелюбнее. «Вкусно», — глядя на него, — сказала Настя. «Я уже не помню, когда ела мороженое в последний раз». «Да едим, а потом в музей», — сказал я. «Толпы вроде как нет». Все идут в кунсткамеру. Всем хочется смотреть на диковинки и уродства. А нас тянут древние кости и мумии. — Он часто такой бывает? — спросил Настя у Найда, кивая на меня. — Не-а, — ответил Найд, явно наслаждаясь ситуацией. — То есть пару раз такое было, когда он что-то сообразил, но еще не до конца. — А что будет, когда сообразит? — продолжала любопытствовать Настя. «Тогда лучше куда-нибудь спрятаться», — очень серьезно ответил Найт. Настя кивнула, бросила в урну обертку от мороженого и сказала, «Ладно, если что, прячемся. А пока смотрим на зверей». Зоологический музей в Питере, хоть и самый старый в России, ну а как же иначе, он отделился от Петровской кунцкамеры, но московскому, на мой взгляд, уступает. Про всякие Лондоны, Берлины, Нью-Йорки говорить не стану, но подозреваю, что там тоже побогаче. Но кое-что в Питерском музее бесспорно мирового уровня. Мы прошли полупустыми залами, одна школьная экскурсия, одна китайская, направляясь к залу Мамонтов и остановившись лишь посмотреть на чучело пингвина альбиноса. Табличка утверждала, что оно единственное в мире. Мало того, что пингвин, так еще и альбинос философски сказал Найт. Вот уж угораздило. Я подумал, что пингвина угораздило не родиться пингвином или альбиносом, а попасться на глаза зоологу. И что с людьми ровно так же. Беда не в том, кем родишься, а с кем поведешься. Но грузить Найда этой философии не стал. Мимолетно огляделся. Нет, не похоже, что за нами кто-нибудь следовал. Конечно, я не великий специалист, но и квази в массе своей не шпионы. «Пошли к мамонтам», — сказал я. «Почему именно туда?» — спросила Настя. «Во-первых, потому что это самый крутой зал в этом музее, а что касается мамонтов, так и во всем мире. Во-вторых, потому что мамонты вымерли, а мы еще нет. А в-третьих...» «В-третьих, надеюсь, меня там дожидается один умный собеседник, с которым я в свое время недостаточно серьезно поговорил». Если его там не будет, — не стала уточнять детали Настя, — тогда я буду искать другого умного собеседника. Нам, дуракам, всегда приходится искать умных, чтобы спасти мир. Зал мамонтов и прочей плестоценовой фауны был огромным, но так обилен экспонатами, что казался загроможденным и маленьким. В центре, в стеклянном кубе, выселось чучело березовского мамонта — гордость и символ музея. Если уж говорить честно, было это не совсем чучело, а реконструкция. Но посетители в такие детали не вдавались и радостно позировали на фоне жившего почти пятьдесят тысяч лет назад великана. «Я тут два раза был с экскурсией из школы», — похвастался Найт. «Прекрасно, тогда ты можешь самостоятельно осмотреть экспозицию, а не скучать, слушая взрослые разговоры». Найт посмотрел на меня с возмущением, но все же отправился разглядывать скелеты носорогов и медведей. И где твой умный собеседник? Спросила Настя. Я пожал плечами. Маркин, человек с очень большими возможностями, но не всесильный. Может быть, того, кого я попросил найти и отправить в Питер, вообще нет в Москве? И тут, из-за скелета Таймырского мамонта, вышла нелепая, тощая фигура старенького квази, в очках на вытращенных глазах редкими пучками волос на лысом черепе, в расстегнутом, потертом пиджачке, топорщащимся на спине, будто сложенные крылья. Квази был так тощ, что могучие кости мамонта его полностью загораживали. — у закричал я радостно. — Какая удивительная и неожиданная встреча! — Но почему? Почему вы не у мумии березовского мамонта, как мы договаривались? — Александр Павлович Полосков... Палеонтолог и специалист по ископаемым грилусам, то есть сверчкам, возмущенно вскинул голову, сверкнув в мою сторону фальшивыми линзами очков. Как и у всех квази, зрение у него было совершенно нормальным, но очки он продолжал носить. — Денис Симонов, избавьте меня от этих ваших гибистских шуточек! — нервно выкрикнул он, приближаясь. — Меня с позаранку вытаскивают из кровати, сажают в самолет и говорят, что я лечу в Питер, На встречу возле мумии Березовского». «Это возмутительно!» «Березовского мамонта», — поправил я. «Символ музея, между прочим. Если кто-то упустил слово «мамонт» и букву «йо», то это вовсе не моя шутка, и я тоже возмущен. Я вообще считаю, что буква «йо» крайне важна в русском языке». Палеонтолог недоверчиво посмотрел на меня, но кивнул приблизился своей прыгающей походкой, с любопытством посмотрел на Настю. «Сударыня, простите за резкий тон, я не очень люблю все эти ужасные силовые структуры». «Я тоже из них», — сказала Настя. «Извините, меня зовут Анастасия, я из Москвы, и я работаю в органах». Полосков всплеснул руками, спросил, «А мальчик?» «Ну что вы, это мой сын, он у меня еще маленький». Полосков кивнул, Вздохнул, спросил. А драный лис?» «Я ожидал увидеть его!» Михаил Иванович занят. «Отчет пишет». «Хорошо». Таким тоном, будто он не верил ни единому моему слову и считал, что будто бедренец прячется в чучели шерстистого носорога, сказал Полосков. «Что вам от меня надо? Зачем вы вытащили меня из Москвы? Вы очень помогли нам в розыске Виктории, Александр Павлович». «Я не помог». Я ничем вам не помог, надеюсь. И моя совесть чиста, ведь это вы, вы ее убили. Когда Плосков повышал голос, то против всех ожиданий он не срывался на фальцет, а начинал басить. Впечатление это производило удивительное. Впрочем, сверчкам тоже свойственно издавать звуки, никак не сочетающиеся с их скромной внешностью. Да, Викторию убил я, признал я очевидное, после нескольких совершенных ею убийств. После того, как она захватила в заложники моего сына и едва не убила меня, и учтите, дорогой Александр Палч, она тоже была агентом спецслужбы, только не человеческой, а квази, а я был рядовым полицейским. Полосков сбавил тон. Я понимаю, извините, но Виктория всегда была такой щепетильной в вопросах морали, гуманной, ценящий жизнь во всех проявлениях. «Для меня невообразимо то, что с ней сталось!» Он вздохнул. «Что вы от меня хотите, Денис?» «Александр Павлович, вы умный и эрудированный человек. Я убежден, вы знаете такие вещи, которые даже не считаете нужным упоминать». «Постойте, постойте...» Полосков поправил очки. «Вы меня назвали человеком?» Я кивнул. «Ценю», — сказал Полосков. «Продолжайте». Мне кажется, что я разобрался в кризисе, который сейчас бушует. Но мне не хватает ряда деталей. Возможно, какие-то крохи вашей эрудиции. «Вот только не надо льстить!» — снова вспылил Плосков. «Я не политик, не следователь, я скромный палеонтолог. Я занимаюсь крайне узкой областью научных знаний». «Вы умеете мыслить», — твердо сказал я. «И видите мир в развитии на протяжении миллионов лет. А это то, чего мне не хватает». «Спрашивайте», — вздохнул Полосков. «Я вначале объясню ситуацию. Некоторое время назад стали появляться аномальные восставшие. Они не подчинялись квази. Знаю. Некоторые квази проявляют агрессию. Тоже знаю. Я выехал в Питер по просьбе бедренца. Соседний вагон подвергся химической атаке. Погибли молодые ребята, офицеры-подводники». «Знаю», — кивнул Полосков. «Простите, а то, что они подводники, важно?» «Полагаю, что да». За терактом стояла молодая женщина, Мария Белинская. Я принимал ее за живую, но, как выяснилось, она была квази. «Была», — сказал Полосков. «Полагаю, ее больше нет с нами». «Нет». «И вы, вероятно, присутствовали при этом». «Да, но...» «Анастасия», — Полосков наставительно поднял руку. Я хочу отметить, что находиться рядом с этим мужчиной небезопасно для женщины-квази. Ничего плохого не хочу сказать, но мне кажется, Денис, что у вас есть серьезные проблемы с женщинами». «Это не у меня с ними проблемы, а у них со мной», — пробормотал я. «Поверьте, я не убивал Белинскую. Я стал свидетелем ее самоубийства. В некотором смысле». «Все равно это неспроста», — не унимался Полосков. «Ваша неприязнь к квазе, особенно к женщинам Квази, она ощущается...» «Он нормально относится к женщинам Квази, сказала Настя. «Я бы его иначе не любила». Даже я вздрогнул. А Плосков смутился, спросил, «Как вы могли принимать Квази за живую женщину, Денис?» «Она была не совсем обычной. Она выглядела как человек и вела себя как человек». Полосков снял очки, спрятал в карман, поморгал, потом спросил «Квази второго порядка?» «Ну, можно сказать и так. Суперквази. С разносторонними интересами, с полноценными эмоциями?» Я кивнул. «Невероятно», — произнес Полосков. «И она погибла?» «Да, но я полагаю, что есть и другие подобные ей. Она причастна к странностям с восставшими и квази?» Почти наверняка. Она могла управлять квази, как вы управляете восставшими. А восставших могла поднимать ускоренно и блокировать от влияния обычных квази. Господи, ну зачем кому-то приказывать квази укусить человека? Воскликнул Полосков. Это же провокация чистейшей воды, разжигание розни. Он замолчал, потом кивнул и удовлетворенно произнес. Ага, понял. Именно для этого и поднимали. «Но что вы хотите узнать от меня?» «Про генный локус райский сад вы знаете?» — спросил я в лоб. «Слышал что-то». Полосков явно почувствовал себя неуютно. «Одна из теорий...» «Профессор, да». «Да, самая убедительная теория». Он снова достал очки и нацепил на нос. «Пожалуй, единственное достойное обсуждение. Даже подтвержденное, хотя это и не мое дело. Что вы хотите спросить?» «Почему вымерли динозавры?» «Эй, Полосков уставился на меня. Но вы же не могли не рассматривать такую гипотезу? Хотя бы научного интереса ради. Увы, все это недоказуемо и непроверяемо. Александр Павлович, сказал я укоризненно, вы мне сами рассказывали о пяти или шести массовых вымираниях видов, помните? Дивонская, Пермская, Мелполиогеновая. Не ждет ли нас Кайнозойская?» «Хорошая у вас память», — вздохнул Полосков. «А у нынешних студентов все и всегда думают, что причиной гибели целых видов живых существ может быть вирус, астероид, оледенение, иная массовая смерть. А что, если причиной гибели стало бессмертие?» «Восставшие сверчки выжирают начисто свою кормовую базу и медленно умирают. Восставшие динозавры тупо сжирают друг друга». «Насекомые не восстают», — сказал Полосков. «Не наговаривайте. У них нет локуса бессмертия». «Слышали что-то, да?» — Сукором спросил я. «Полосков, почему я вас не арестую, как вы думаете?» «Почему?» — с вызовом спросил Полосков. «Потому что мне симпатично ваше упрямство. Я понимаю, что вы защищаете». Профессор достал клетчатый носовой платок и протер им абсолютно сухой лоб. Мертвые, знаете ли, не потеют. «Денис, но вы же понимаете, что если станет известно, что случай с людьми не первый», — жалобно произнес он, — «если до всех дойдет, что некоторые виды уже становились бессмертными и в результате вымирали сами и уничтожали все вокруг, все, кто вымирал, были лишены разума», — сказал я. «Ведь так? А мы разумны. И живые, и квази. Мы можем что-то сделать. Мы можем приспособиться к этому дурацкому бессмертию». Откуда оно вообще взялось? А откуда взялись мы? Спросил Полосков. Мать природа ничего не отбрасывает. Никакие варианты. Бессмертие вполне возможно. Вопрос лишь в том, нужно ли оно для развития и сохранения вида. Существуют медузы, которые теоретически бессмертны. Алеутский морской окунь, несколько видов черепах, моллюсков. В Северной Америке растет сосна, которой пять тысяч лет. Мы, люди, связаны пределом Хейфлика. Наши клетки могут делиться лишь 50 раз. Но есть и спящий локус бессмертия, райский сад, из которого мы изгнаны. Иногда природа включает этот механизм и смотрит, что получится, пока ничего путного не вышло. — Вы так говорите о природе, словно она разумна, — сказала Настя. — Нет, это я так, фигурально, — смутился Плосков. «Но почему сразу у всех людей, у всего вида?» — спросил я. Полосков развел руками. «Я вам могу рассказать что-то о динозаврах. Даже о мамонтах кое-что. О сверчках многое могу рассказать. Про бессмертие? Ну, вы вроде сами все знаете, что и я. А вот как это работает, почему реакция так глобальна, это не ко мне, простите. Зачем вы меня вызвали, Денис? Что именно хотите спросить?» Теория о том, что вымирание видов были связаны с появлением бессмертных существ. Она широко распространена. — И не думаю, — признался Полосков. От коллег не слышал. Сам такими мыслями практически ни с кем не делился. — Вот и расскажите, с кем поделились. Полосков как-то сразу обмяк. — Но это был простой разговор. С кем? Полосков с несчастным видом посмотрел на Настю. «Пойду посмотрю, что там Сашка делает», — сказала Настя и отошла в сторону. Я стоял и смотрел на палеонтолога. «С Викторией мы говорили об этом», — признался Полосков. «Довольно долго обсуждали. Незадолго до того, как вы... как она...» «Хорошо, но мало», — сказал я. «Это всего не объясняет. С кем еще?» «Но я... я не могу. Я обещал. Понимаю». — Но на самом деле вы уже почти ответили, Александр Павлович. Но я хотел бы услышать. — А если бы я не приехал? — вдруг спросил Полосков. — Если бы меня не отправили в Питер? Или если бы что-то случилось по дороге? — Алл дорогой, ну так это тоже было бы ответом, — улыбнулся я. — Говорите, и я оставлю вас в покое. Можете сразу отправляться домой. — Ну ж, нет, — неожиданно сказал Полосков. — Раз уж выбрался, у меня тут хватает и друзей, и научных интересов. — Хорошо, ваше дело. Вам с этим разбираться, хотя я ума не приложу, что вы станете делать. Я выслушал Полоскова, пожал ему руку и отошел, оставив нахохлившегося, засунувшего в карманы брюк старичка посреди мамонтового зала. В него как раз входила шумная, гогочущая и ахающая экскурсия школьников. Настя и Найт стояли возле скелета пещерного медведя. Найт что-то в полголоса рассказывал, явно войдя в роли экскурсовода. — Ну что, поделился с тобой умный собеседник ценными сведениями? — спросила Настя. Я кивнул и честно признался. — Да, теперь я понял все, но совершенно не представляю, что мне с этим делать. — Повторюсь, могу я помочь? — спросила Настя. Я внимательно посмотрел на нее и кивнул. «Возможно. Предлагаю закончить экскурсию по замечательному музею и съесть еще мороженого». Настя пожала плечами. Найт кивнул куда более одобрительно. Мы вышли из царства вымершей фауны, и я направился к лотку. Продавщица, не старая и развощокая, встретила меня добродушным вопросом. «Деток в музей водил». «Не слишком ли взрослая дочка?» — ответил я. Продавщица покосилась на Настю и признала. «Э, «Слишком. Да, нынче же оно все непонятно, кому сколько лет. Кто первую жизнь живет, кто вторую. Э, пломбир, лед и веганское». «Ага», — сказал я, задумчиво глядя на ассортимент. Вернувшись, я раздал мороженое. Настя, развернув стаканчик, откусила немного и спросила. «Ну так как? Принимаешь помощь?» «Да». «Теперь да», — кивнул я глядя на нее как зачарованный. Невольно рассмеялся, хотя веселого в происходящем было совсем мало. «Что не так?» — нахмурилась Настя. «Я достал телефон. Ты сама поймешь. Я пока позвоню Михаилу». Настя, с любопытством глядя на меня, откусила еще мороженого. «Настя!» — вдруг позвала Юнайт. Глаза у него округлились от удивления. «Настя, ты ешь пломбир!»